Глава седьмая. Жена Джоу Жуя разносит барышням подарочные цветы. Бао Юй во дворце Нинго знакомится с Цинь Джуном. Проводив старуху Лю, жена Джоу Жуя отправилась к госпоже Ван, но той не оказалось дома. Служанки сказали, что она ушла к тетушке сюэ Жена жуя вышла через восточную калитку, миновала восточный дворик и направилась во двор грушевого аромата. Подойдя к воротам, она увидела на крыльце дзинчуань, служанку госпожи Ван, та играла с какой-то девочкой. Обе умолкли, завидев жену жуя, поняли, что у нее какое-то дело к госпоже. Жена Джоужуя между тем осторожно приподняла дверную занавеску. Госпожа Ван беседовала с тетушкой Све о семейных делах. Жена Джоужуя не осмелилась потревожить женщин и незаметно прошла внутрь дома. Бао-чай, одетая по-домашнему, с собранными в узел на макушке густыми волосами, сидела на краю кано, склонившись над столиком и вместе со служанкой Инэр эр переснимала узоры для вышивания. Заметив жену Джоу-жуя, она опустила кисть и с улыбкой сказала «Садитесь, пожалуйста, тетушка Джоу». «Как вы себя чувствуете, барышня?» — тоже улыбаясь, осведомилась жена Джоу-жуя, опустившись на кан. Уже несколько дней вы не приходили к нам. Не обидел ли вас старший брат Бауюй? Что вы, что вы? Засмеялась Баучай. Просто дала себя знать прежняя болезнь и пришлось два дня полежать. «В самом деле?» — спросила жена Джоужуя, Чем же вы больны, барышня? Надо немедленно позвать лекаря, ведь болеть в детстве особенно опасно. — Ох, лучше не говорите! — махнула рукой Баучай. — Каких только врачей не приглашали. Сколько лекарств я выпила, все напрасно. Только деньги зря потратили. И вдруг появился в наших краях один монах. Он мог исцелить от любой болезни, даже никому неизвестной. Он осмотрел меня и сказал, что это горячка, которой я заболела еще во чреве матери. Но болезнь для меня не опасна, так как в прежней своей жизни я была здорова». А от пилюли, объяснил он, пользы не будет. Он прописал мне какой-то чудодейственный порошок и целебный настой, которым этот порошок нужно запивать, и поручился, что стоит хотя бы раз выпить его во время приступа, как все рукой снимет. И представьте, действительно помогло. «Вы не запомнили рецепт?» — спросила жена Джоужуэ. «Надо бы его записать на всякий случай. Вдруг кто-нибудь еще заболеет такой же болезнью. По крайней мере, сделаем доброе дело». «Рецепт такой сложный», — ответила Баочай, «что пока приготовишь лекарство, можно сто раз умереть. Все, что входит в его состав, не так уж это и много. Вы достанете только с трудом, тут уж как повезет». Прежде всего надо собрать двадцать лянов тычинок и пестиков белого пиона, он распускается весной, двенадцать лянов тычинок и пестиков белой лилии, она распускается летом, двенадцать лянов тычинок и пестиков белого лотоса, он распускается осенью, и двенадцать лянов тычинок и пестиков цветка сливы, распускающейся зимой. «На следующий год, в дни весеннего равноденствия, эти тычинки и пестики нужно просушить на солнце, смешать и растереть в порошок. В сезон дождей надо собрать двенадцать тяней дождевой воды». А я, засмеялась жена джоу «Да для этого потребуется не меньше трех лет. Ну, а если в сезон дождей не будет дождя...» «В том-то и дело», — улыбнулась Баочай. «Тогда придется ждать следующего года». Но это не все. Еще надо собрать двенадцать тяней росы, выпавшей в сезон белых роз, двенадцать тяней иния, выпавшего в сезон иния, и двенадцать тяней снега, выпавшего в сезон малых снегов, и все это смешав добавить в порошок. Затем скатать пилюли величиной с дракона в глаз, сложить в старый фарфоровый кувшин и закопать в землю под корнями дерева. Как только начнется приступ, надо проглотить одну пилюлю и запить отваром из теплого кипариса». «Амитаба! — воскликнула жена Джоужуя. — Тут и в самом деле можно умереть. Всего этого за десять лет, пожалуй, не соберешь». «Мне все же посчастливилось. Я раздобыла все, что нужно, и приготовила лекарство», — сказала Баочай. «А когда приехала сюда, закопала его под грушей». «Как же оно называется, это лекарство?» — спросила жена Джоужуя. «Монах сказал, что называется оно пилюли холодного аромата», — ответила Баочай. «А каковы признаки болезни?» «Особых признаков нет, только кашель», — пояснила Баочай. «Но стоит принять пилюлю, и все проходит». Жена Джоужуя хотела еще о чем-то спросить, но тут послышался голос госпожи Ван. «Кто здесь?» Жена Джоужой откликнулась, вышла госпожа Ван и доложила о том, как приняли бабушку Лю. Госпожа Ван ничего не сказала в ответ, и жена Джоу-жуя уже собралась уходить, как вдруг к ней обратилась тетушка Сюэ. «Погоди, я тебе кое-что дам, отнесешь!» — и позвала Сянлин! — зашуршала занавеска, и на пороге появилась та самая девочка, которая на крыльце играла со служанкой Цзинчуань. «Вызвали меня, госпожа?» «Дай мне шкатулку с цветами», — велела тетушка Сюэ. Сян Лин тотчас почтительно поднесла госпоже Сюе маленькую обтянутую парчой шкатулку. «Здесь новые образцы цветов из тонкого шелка. Их недавно сделали при дворе», — пояснила тетушка Сюе. «Двенадцать штук связаны в пучок. Зачем им без пользы лежать, ведь испортятся. Пусть лучше сестры носят». «Еще вчера хотела послать, а потом забыла. Раз уж ты пришла, захвати их. У вас там три барышни. Дашь каждый по два цветка. Линда и Юй тоже два, а Фэнзе — четыре». «Оставьте для Баочай», — напомнила госпожа Ван. «Ах, госпожа», — сказала тетушка Сея, Баучай «Баочай какая-то странная, не носит цветов и пудры не любит». Жена Джоужуя взяла шкатулку и вышла из дому. Цзинчуань сидела на прежнем месте и грелась на солнце. «Значит, Сянлин и есть та самая служанка, которую купили перед отъездом в столицу?» — спросила у нее жена Жуя. «Это из-за нее был суд по делу об убийстве то «Это из-за кого же?» — неохотно ответила Цзинчуань. В это время хихикая подошла Сянлин. Жена Джоужуя взяла ее за руку, внимательно оглядела с головы до ног и обратилась к Цзинчуань. Она чем-то похожа на жену господина Дзя Жуна из восточного дворца Нинго». «Вот и я то же самое говорю», — поддакнула Дзинчуань. «Где твои родители?» — спросила у Лин, жена Джоу «Откуда ты родом? В каком возрасте тебя взяли в семью Све?» «Ничего я не помню», — в ответ покачала головой сянлин Жена Джоу вздохнула, вздохнула и Дзинчуань. Затем жена Джоужуя отправилась в женские покои дворца Жунго, где жила госпожа Ван. Не так давно матушка Дзя сказала, что с нею живет слишком много внуков, всем вместе тесно и неудобно. Она оставила у себя только баую и даюй Юй, чтобы не было скучно. Инчунь, Танчунь и распорядилась переселить во флигель рядом с домом госпожи Ван, а Ливань велено находиться с девушками и за ними присматривать. Вот почему жена джоу решила зайти сначала сюда. В передней сидели девочки-служанки, ожидая, когда их позовут. Вскоре дверная занавеска отодвинулась, и из внутренних покоев вышли сицы, служанка Инчунь, и шишу, служанка Танчунь. Они несли подносы с чайными чашками. Жена Джоужуя поняла, что обе сестры сейчас здесь, и вошла. Инчунь и Танчунь играли в облавные шашки. Жена Джоужуя поднесла им цветы и объяснила, откуда они. Девушки привстали, поблагодарили и велели служанкам принять подарок. «Где же четвертая барышня Сичунь?» — спросила жена Джоужуя. «У старой госпожи? А в той комнате ее разве нет?» — удивились служанки. Жена Джоужуя прошла в боковую комнату и увидела Сичунь. Она о чем-то болтала с Джинэн, монашенкой из буддийского монастыря Шуюэ. Увидев жену Джоужуя, Сичунь осведомилась, зачем-то пожаловала. Жена Джоужуя открыла перед ней шкатулку. Я только что сказала Джинэн, что завтра же обрею голову и вместе с ней уйду в монастырь, засмеялась Сичунь. А тут присылают цветы. Ведь к бритой голове их не приколишь. Все рассмеялись. Сичунь велела служанке принять цветы. Ты давно здесь? спросила у Джинэн жена Джоужуя. «А где твоя настоятельница?» Это лысая греховодница». «Мы пришли с самого утра», — ответила дженэн «Матушка-настоятельница повидалась с госпожой, а затем отправилась к почтенному господину Юю, велев мне дожидаться ее здесь». «Вы получили пятнадцатого числа пожертвование на благовонное курение», — снова обратилась к девочке жена Джоужуя. «Не знаю», — ответила Дженен. «Кто сейчас ведает ежемесячными денежными пожертвованиями на храмы?» — вдруг спросила Сичунь у жены Джоу Жуя. «Юй Синь?» — ответила та. «Так я и знала», — усмехнулась Сичунь. «То-то, смотрю, не успела настоятельница прийти, как жена Юй Синя догнала ее, и они долго о чем-то шушукались. Наверняка о пожертвованиях». Жена Джоу Жуя поболтала еще немного с Джинен и отправилась к Фэнзе. Идя по узенькой тропинке, она миновала увитую цветами решетку под окном Ливань, прошла через западную калитку и попала во двор Фензе. Здесь она заметила сидевшую на пороге зала маленькую служанку Фенэр, которая, увидев жену Джоу сделала ей знак рукой идти прямо в восточную комнату. Когда жена Джоужуя незаметно проскользнула туда, она увидела кормилицу, баюкавшую дадзе. «Вторая госпожа отдыхает?» — спросила жена Джоужуя. «Пора, наверное, ее будить?» Кормилица усмехнулась и покачала головой. В этот момент в соседней комнате послышался приглушенный смех. Там был дзялянь. Скрипнула дверь, появился Пенер с большим медным тазом и велел одной из служанок принести воды. Заметив жену Джоужою, Пенер спросила, зачем снова пожаловали. Жена Джоужою поспешно встала и протянула шкатулку, цветы принесла. Пенер открыла шкатулку, взяла четыре цветка и ушла. Вскоре она вернулась с двумя цветками в руке, позвала Цаймин и велела ей отнести цветы супруги Дзя на во дворец Нинго, а затем приказала жене Джоу-Жуя поблагодарить тетушку Свея за подарок. Лишь после этого жена Джоу-Жуя отправилась к матушке Дзя. В проходном зале она встретила дочь, разряженную и напудренную, та только что приехала из дома своего мужа. «Ты зачем здесь?» — спросила мать. Заскучала одна. Вот и пришла справиться о здоровье старой госпожи. А сейчас иду к госпоже Ван. Как поживаешь, мама? Ты что-то совсем забыла? Меня не приходишь? Неужели не выберешь свободной минутки? Ты чем-то занята? Что это у тебя в руках?» «Ах, сегодня как нарочно явилась бабушка Лю», — с улыбкой ответила мать. «У меня и своих дел хватает, а тут еще с ней пришлось возиться полдня. Потом госпожа Сюэ велела разнести барышням цветы, вот я и бегаю с ними. Ты, наверное, по делу пришла?» — Да чего ж ты, мама догадлива, сразу сообразила. Да, по делу и вот по какому. Твой зять тут как-то подвыпил, затеял ссору, а на него донесли в ямынь, будто он занимается всякими темными делами. Теперь его хотят выслать в деревню. Вот я и пришла к тебе за советом и помощью. Не знаю, к кому обратиться. Кто сможет это дело уладить? — Я знаю, кто сможет, — сказала мать. — Но неужели дело такое срочное? Иди домой и жди меня. Я только и отнесу цветы барышни линь даюй, и мигом вернусь. Обе госпожи, и старшая, и вторая, все равно сейчас заняты». Дочь направилась к дому, но вдруг обернулась. «Приходи поскорее». «Ладно», — бросила в ответ жена Джоужуя. «Не смыслите ничего в делах, вот и волнуйтесь». Жена Джоужуя нашла даюй в комнате у Бау-Юя. Они играли в «Цепь из девяти колец». «Барышня лень, госпожа Сея прислала вам цветы». «Какие цветы?» — спросил Бау Юй. «Дай-ка мне посмотреть». Он взял шкатулку, открыл и увидел там два новых шелковых цветка. Такие обычно делают при императорском дворе. Да Юй даже не притронулась к цветам, только спросила, «А барышням тоже прислали?» «Уже отнесла», — ответила жена Джоужуя. «А эти два цветка вам». «Так я и знала», — холодно усмехнулась Даюй. — «мне последний. Самые лучшие уже выбрали». Жена Джоу-жуя молчала, не смея произнести ни слова. «Сестра Джоу, зачем ты ходила к тетушке Сюэ?» — спросил Бау-юй. «Там была ваша матушка, а мне надо было ей доложить кое о чем. Заодно госпожа Сюэ велела мне отнести эти цветы». «Что поделает сестра Баучай? — поинтересовался бао Юй. «Уже несколько дней она не показывается. Ей не здоровится». Тут бауюй обратился к служанкам. «Кто пойдет ее навестить, пусть скажет, что мы с сестрицей Линьда и Юй верили справиться о здоровье тетушки и сестры Баучай. чай Узнайте, чем болеет сестра, какое принимает лекарство». Говоря по правде, мне самому следовало бы ее проведать, но я только что вернулся из школы, и, к тому же немного простужен, поэтому приду в другой раз. Так и передайте». Служанка Цянсьюя кивнула и вышла. Жена Джоу-Жуя тоже удалилась, но о них мы пока рассказывать не будем. «Надобно вам сказать, что дочь Джоу-Жуя была замужем за Лензе Сином, за кадычным другом дядей Цуня». Недавно за махинацией с продажей старинных вещей сина подали в суд, и теперь он прислал жену во дворец Джунго просить о покровительстве. Жена Джоужуя хорошо знала, насколько влиятельна ее хозяева, и не очень беспокоилась. Вечером она обратилась за помощью к Фэнзе, и дело мгновенно было улажено». Когда пришло время зажигать лампы, Фэнзе сняла украшения, пришла госпожа госпоже Ван и сказала, «Подарки, которые прислала нам семья Джень, я приняла и с той же лодкой отправила им подарки». Госпожа Ван кивнула, и Фэнзе продолжала. «Подарки ко дню рождения супруги Линьянского Ивана тоже готовы. С кем их отправить?» «Выбери четырех женщин, тех, у кого дел поменьше, пусть отнесут», — ответила госпожа Ван. «Могла бы меня об этом не спрашивать». «Жена Дженя пригласила меня на завтрак к себе», — произнесла Фензе. «Никаких особых дел не предвидится?» «Это не имеет значения», — ответила госпожа Ван. «Когда она приглашает тебя вместе с нами, ты чувствуешь себя стесненно, а сейчас она нарочно пригласила тебя одну, чтобы ты могла свободно развлечься. Придется съездить, чтобы ее не обидеть». Фэнзэ кивнула. Вечером Ливань, Танчунь и ее сестры, перед тем, как лечь спать, пошли навестить родителей, но рассказывать мы об этом не будем. Утром Фэнзе причесалась, умылась, доложила госпоже Ван, что уезжает, и пришла попрощаться с матушкой Дя. Услышав, что Фэнзе собирается во дворец Нинго, Баоюй захотел, во что бы то ни стало, поехать вместе с ней, и Фэнзе пришлось ждать, пока он переоденется. Затем они вдвоем сели в коляску и отправились во дворец Нинго. Жена Цзэдженя, госпожа Ю, и жена Цзэжуна, госпожа Цинь, в сопровождении целой толпы служанок и наложниц, встретили их у вторых ворот. Госпожа Ю перекинулась несколькими шутками с Фэнзэ, взяла за руку Бао Юя, и они вместе направились в дом отдохнуть. Госпожа Цинь подала чай. — Зачем ты меня пригласила? — спросила Фэнзэ у госпожи Ю. — Хочешь угостить чем-нибудь вкусным? Тогда медли подавай сразу, а то у меня полно дел». Госпожа Ю не успела ответить, как в разговор вмешались сразу несколько женщин. «Тогда не надо было приезжать», — наперебой заговорили они. «А раз уж приехали, наберитесь терпения и ждите». Пока они разговаривали, вошел Цзяжун и справился со здоровье Фэнзэ. «Разве моего старшего брата нет дома?» — спросил Бау Юй. «Он уехал за город к батюшке справиться о здоровье», — ответила госпожа Ю и после некоторого молчания добавила. «Тебе, наверное, скучно? Пойди прогуляйся». «Тебе повезло», — сказала госпожа Цинь. «Ты хотел познакомиться с моим младшим братом, так вот он приехал и сейчас в кабинете. Почему бы тебе к нему не пойти?» Бау Юй охотно согласился, и госпожа Ю приказала служанкам, «Идите с господином, может быть, ему что-нибудь понадобится». «А что, если пригласить твоего брата сюда?» — вмешалась Фэнзе. «И я не прочь с ним познакомиться». «Ладно, ладно», — оборвала ее госпожа Ю. «Ни к чему это тебе? Брат моей невестки воспитан не так, как дети из нашего дома, и не привык ни в пример тебе держаться свободно. Так что чего доброго станет потом над тобой смеяться? Да как он посмеет?» «Я ведь не собираюсь потешаться над ним». «Он очень робкий», — сказал Дзяжун. «Никогда не бывал в обществе. Я уверен, вы в нем разочаруетесь, тетушка». О, что за глупости!» — возмутилась Фэнзе. «Пусть бы он был хоть самим чертом, все равно я хочу его видеть». «И не болтай больше. Сейчас же приведи его, иначе получишь хорошую затрещину». «Ладно, сейчас приведу», — Дзяжун покосился на Фэнзе. «Только не сердитесь» фензе улыбнулась а дяжун вышел и вскоре вернулся в сопровождении стройного мальчика несколько худощавее бауюя с бледным красивым лицом и алыми губами манеры у него пожалуй были изящнее чем у бауюя робостью и стыдливостью он походил на девушку смущаясь он обратился к фензе едва слышно справился у нее о здоровье «Вы очень подходите друг другу», — весело сказала Фэн подтолкнув Бау Юя. Она пожала мальчику руку, усадила рядом с собой и стала, не торопясь, расспрашивать, как его имя, сколько ему лет, давно ли он учится. Мальчика звали Цинь Джун. Служанки сразу поняли, что Фэн никогда не видела мальчика, а подарков, полагающихся при первой встрече, у нее нет, и поспешили к Пенэр. Пинер же, зная, что Фэнзе очень дружна с госпожой Цинь, выбрала кусок материи, взяла две маленькие золотые пластинки кандидата, выдержавшего экзамен на высшую степень, и велела служанкам немедленно отнести все это во дворец Нинго. Госпожа Цинь велела поблагодарить Фэнзе, а та сказала, «Такой ничтожный подарок не стоит благодарности». После трапезы госпожа Ю Фэнцэ и госпожа Цин сели играть в домино, но об этом мы рассказывать не будем. Между тем Баою и Цинджун безо всяких церемоний завели разговор. Баоюй почему-то сразу почувствовал себя обделенным судьбой. Мысли одна другой нелепие теснились в его голове. «Бывают же в Поднебесной такие люди», — размышлял Баоюй. «Ведь я перед цинь грязная свинья или паршивый щенок. Как обидно, что я родился в богатой и знатной семье, а не в семье бедного ученого. Тогда мы давно уже подружились бы с ним, и жизнь моя не прошла бы напрасно». Зачем мне знатность? Зачем шелка и парча, если я никому не нужен, как сухой пень или сгнившее дерево? Нежнейшая баранина и тончайшие вина наполняют мою грязную утробу, подобную сточной канаве или помойной яме. Богатство и знатность губят меня». Сынь же, глядя на бауюя который внешностью и манерами выделялся среди других, одет был в шелка и носил украшенную золотом шапку, окружен толпой прелестных служанок и красавцев слуг, в свою очередь думал, неудивительно, что старшая сестра без конца его расхваливает. Я же, как назло, родился в бедной семье и не могу стать его другом. Для меня счастье хоть мгновение побыть рядом с ним. Бао Юй поинтересовался, какие книги читал цинь -Джун. Их разговор становился все оживленнее, взаимная симпатия росла. Вскоре подали чай и фрукты. «Вина нам не нужна», — объявил Бао Юй госпоже Цинь. «Пусть поставят на маленький кан во внутренней комнате фрукты. Мы пойдем туда, чтобы не мешать остальным». С этими словами он встал и вместе с Цинь-Джуном удалился во внутренний покой. Госпожа Цин пригласила Фэнзе пить чай, а сама вошла к Баоюю и сказала: «Твой племянник молод и неопытен. Если он позволит себе какую-нибудь грубость, не обижайся на него. Скажи мне, он застенчив, но при этом упрямо строптив. Ладно», засмеялся Баоюй. Госпожа Цин сделала еще несколько наставлений брату и вернулась к Фэнзе. Спустя немного от Фэнцзэ и госпожи Ю пришла служанка спросить, не надо ли чего-нибудь Бао Юю. Бао Юю ответил, что не надо, и продолжал расспрашивать Цинжуна о его жизни. Цинжун охотно рассказывал. «Наш домашний учитель в прошлом году отказался от меня. А отец мой уже стар, слаб здоровьем и к тому же занят служебными делами и никак не может подыскать другого учителя. Все это время я повторял пройденное». «Но одному заниматься плохо. Не с кем даже обсудить прочитанное». Баоюй перебил цинь -Джуна. «Конечно, плохо. А у нас в семье есть своя домашняя школа. Там учатся дети и младшие братья наших дальних родственников, тех, что не могут нанимать учителей. А мой учитель уехал к себе на родину и совсем забросил занятия. Отец хотел отдать меня в школу, пока не возвратится учитель, чтобы я не забыл пройденное. Но бабушка не согласилась. Сказала, что в школе слишком много детей, и все наверняка шалят». К тому же несколько дней я проболел. Оказывается, и вы теперь без учителя. Так почему бы вам не сказать отцу, когда вернетесь домой, что вы хотите посещать нашу домашнюю школу? Посещали бы вместе, и это пошло бы нам обоим на пользу». Мой отец всегда жаловался, что ему трудно содержать учителя, с улыбкой ответил цинь -Джун. «От него же я слышал, что у вас хорошая бесплатная школа, но без содействия господ туда не поступишь». «А беспокоить господ такими пустяками как-то неловко. Замылвите за меня словечко, и я готов делать для вас решительно все, даже мыть тушечницу и растирать тушь. К тому же вдвоем веселее, мы сможем постоянно беседовать, познаем радость дружбы, и родители будут довольны». «Не беспокойтесь», — прервал его Бауюй. «мы поговорим с мужем вашей сестры и супругой господина Дзяляния. Потом вы скажете об этом отцу, а я бабушке, и, уверен, дело уладится». Пока они беседовали, наступило время зажигать лампы. Бао Юй и Цинь-Джун вышли к остальным гостям, как раз когда закончилась игра в домино, и производились расчеты. Оказалось, что госпожа Юй и госпожа Цинь проиграли на угощение, и решено было угощение это устроить послезавтра. Вскоре подали ужин. Надо бы послать двух слуг проводить цинжуна сказала госпожа Ю, заметив, что стемнело. Служанки вышли передать приказание, а Цинджун встал и начал прощаться. Кто пойдет провожать Цинджуна? Осведомилась госпожа Ю у служанок. Хотели поручить этот Зяуда, ответили те, но он напился и обругал нас. «Вечно вы к нему пристаете?» — с укором произнесла госпожа Ю. Ей поддакнула госпожа Цинь. «Этому чудаку ничего нельзя поручать. Все говорят, что вы слишком добры», — не выдержала тут Фэнзе. «Как можно так распускать слуг? Разве ты не знаешь, кто такой Дзяо Да?» — изумилась госпожа Ю. «Даже господин Дзаджен многое ему прощает. И твой старший брат Дзаджен тоже». Ведь Дзяо-да в молодости четырежды побывал в походах с самим Нинго-гуном, вытащил его из груды мертвых тел, вынес на себе с поля боя, словом, спас ему жизнь. Дзяо-да сам голодал, а господину добывал пищу. Два дня у них не было ни капли воды, он раздобыл полчашки для господина, а сам пил конскую мочу, поэтому ему так и мир волят. Покойный нингогун очень ценил Зяуда, кто же посмеет теперь его обижать? К тому же он ведь старик, не заботится о своем добром имени, напьется и давай ругать всех без разбору. Я давно велела управляющему не давать ему никаких поручений, пусть спокойно доживает свой век. Почему же я не знаю этого дзяо Да? — удивилась Фэнзе. «По-моему, у вас просто не хватает решимости». «Отправили бы его куда подальше, в деревню», — она обратилась к служанке. «Наша коляска готова?» «Ждет вас», — Последовал ответ. Фэнзе встала, попрощалась с хозяевами и вышла вместе с бау Юем. Госпожа Ю и остальные проводили их до большого зала. Всюду ярко горели светильники, на красном парадном крыльце стояли в ожидании служанки и слуги». Дзяо-да, воспользовавшись тем, что дядь Жень отлучился, успел напиться и принялся поносить главного управляющего Лаэра. «Мошенник, злодей! Слабых обижаешь, а сильных боишься! С хорошими поручениями других посылаешь, если ж надо кого-нибудь проводить среди ночи сразу ко мне, ублюдок! Черепашья трудья, горе правитель, не на свое место се!» «Мне, господину Дзяуда, ты в подметке не годишься, все вы тут выродки! И мне, господину Дзяуда, на все наплевать!» Как раз когда Дзя Жун провожал Фэнзех коляски, Дзяуда бронился особенно яростно, и никто не мог его унять. Дзя Жун не вытерпел, прикрикнул на него, но и это не подействовало. Тогда он коротко приказал «Связать!» «Протрезвится, тогда спросим, какого черта он лес нарожен». Но чего стоил дзяжун в глазах дзяуда? И дзяуда с криком набросился на него: "Брось свои варские замашки, братец дзяжун! Еще молоко на губах не обсохло, а все туда же, Наш отец твой дед не задирали нос перед дзяуда. Кому вы обязаны тем, что стали чиновниками, прославились и разбогатели? Дзяуда, твой предок, положивший начало вашему роду, благодаря мне, когда-то остался в живых. А вы, вместо того, чтобы меня благодарить, корчьте себя, господ! Молчи лучше, еще слово, и мой нож станет красным от твоей крови!» Фэнзе, уже сидевшая в коляске, с возмущением сказала, «Почему вы терпите этого негодяя? Узнают родные и друзья засмеют, скажут, нет у вас в доме порядка, «Вы совершенно правы», — поддакнул Дзяжун. Слуги, видя, как разбушевался, дзяуда бросились на него, повалили на землю, связали и потащили на конюшню. Дзяуда еще больше разъярился, помянул крепким словом самого дзя Дженя, а затем стал кричать, что пойдет в храм предков оплакивать своего господина Нингогуна. «Господина представить себе не мог!» — орал он, — что народятся такие скоты. «Воры! Сноходящие!» Черс, проклятый! ваши бабы ваших же малолетних братьев подкармливают, думать я не знаю, тут уж он такое понес, что перепуганные слуги еще туже затянули на нем веревки, а рот набили землей и конским навозом. Фензейд, сделали вид, будто не слышит, а Бауэй не утерпел и спросил сестра, что значит нахатьчи. «Не болтай глупостей!» — прикрикнул на него Фэнзе. «Старый хрич напился и несет всякую околесицу. А ты мало что прислушиваешься, так еще раз спрашиваешь, что да как. Вот погоди, расскажу матушке, посмотрим, погладит ли она тебя по головке за это. Перепуганный Баоюй стал ее умолять не жаловаться матери и пообещал «Дорогая сестра, я никогда больше не произнесу этого слова». «Вот и хорошо», — смягчилась Фензе, и чтобы окончательно успокоить, Баоюй я добавила. «Когда вернемся домой, расскажем бабушке, что мы пригласили цинь учиться научиться у нас в школе. Пусть велит сообщить об этом учителю. Для нас сейчас это самое главное». Пока они разговаривали, коляска въехала в ворота дворца Жунго. Что было дальше, вы узнаете из следующей главы.